Вархаммер 40 тысяч. Охота на мираж. Сергей Тимошкин. Осак замер керамитовой горгульей в одном из машинных залов Теомат. За последние 15 часов он шевельнулся лишь одиннажды. И это было предусмотренное до мельчайших деталей движение. В нем не было ничего лишнего, лишь совершенство хищника. Он всего-навсего медленно повернул голову и склонил ее на бок. С отчетливым скрипом керамита о керамит раптор сделал это в ту самую секунду тишины, наступавшую раз в 3 часа. Помпы, подающие жертвенную кровь для кормления демонов в одном из двигателей, замолчали, и отсек погрузился в безмолвие. В то самое мгновение, когда рыбы, которые суетились внизу, привыкли к замершей над их головами фигуре и, казалось, начали забывать Этот тихий скрип приковал взгляды к неуловимо изменившимся очертаниям раптора. Рабы замолкли и уставились на неясную тень. И каждый, каждый из них вспомнил об участии Риардена. Он был плохим рабом. Больше всех ленился, жаловался громче всех, и слишком много болтал о том, что имперский флот однажды возьмёт на абордаж Тиамат, и все станут свободными. Конечно же, ему было невдомек, что корабль, пленником которого он стал, был огромной боевой боржой, созданной еще во времена Великого Крестового Похода. Мало какой флот рискнул бы сразиться с этим чудовищем из глубин истории и варпа, а тем более брать на абордаж уже не зараженный, а перерожденный им материумом колос. Ему даже удавалось подкупать надсмотрщиков из Братства Шести Кнутов, кем, что удавалось своровать или найти в заброшенных отсеках корабля, и те, закрывали глаза на его проступки. А потом он внезапно пропал. На его рабочем месте остались лишь недокуренная наркотическая палочка из плесени, выращенная рабами культа дрёмы с нижней палубы, да одинокая капля крови на чёрном полу. И Кей из братства немедленно организовал поиски, но он то и дело нервно взглатывал и истерично выкрикивал приказы. Шесть кнутов, одна из сект, занимавшихся надзором за рабами, конкурировала с храмом Тысячеглазых, кругом смотрящих из тени и наблюдателей. Между ними и еще множеством культов куда меньше шла постоянная борьба за лидирующие позиции и влияние, чтобы привлечь внимание своих владыка Стартес. Но беглые рабы, бунты, ошибки в работе, все это понижало статус секты и угрожало жизням всех ее членов. А потому Икей паниковал. Риордена стали находить через полчаса, частями. То тут, то там по машинному отделению стали появляться слегка заляпанные кровью вещи пропавшего раба, после части его тела и окровавленной лохмотьев кожи. А потом появился и он сам. Обнаружил его Икей, когда тяжёлая алая капля разбилась о его голову. Риорден висел вниз головой, едва не касаясь надсмотрщика. Его тело, как будто обглодали дикие псы или беглые рабы людоедов с снежных палуб, но лицо осталось нетронутым. А на одном из парапетов, в нескольких сантиметрах от цели, обмотанная вокруг ноги изувеченного тела, застыл неподвижный раптор в доспехах цвета запекшейся крови. Асак улыбнулся, когда наблюдал за воцарившимся смятением. Икей запаниковал. Скрип вывел его из себя. и он застрелил одного из суетящихся невольников, чтобы заставить остальных шевелиться быстрее. От страха он не заметил, что убил Купа-2Л, порабощенного техножреца, а значит одного из самых полезных рабов отдела. Икей приговорен за подобное расточительство. А братство шести кнутов, скорее всего, лишится права надзирать за этим отсеком. И тогда круг смотрящих из тени, находящийся под покровительством ОСАГО, сможет занять освободившееся место. Конечно же, космодесантника в последнюю очередь интересовал успех культа, но он создавал паутину влияния по всей борже, чтобы укрепить своё шаткое положение. И начинать приходилось с самых мелких сект и культов. Именно ради этого крошечного кирпичика в стене его стабильности он и подговорил Риордена на ещё один опрометчивый шаг, когда солгал и прикугнул Раба. Бедняга так никогда и не получит шанса дойти до спасательной капсулы. якобы давно забытой на одной из бесчисленных палуб боржи. Осак лично помогал распространяться слухом о ней и тварях, обитавших вокруг, чтобы заранить надежду в душу самого слабого из смертных. А после появился из ниоткуда с заманчивым предложением, на которое купился этот дурак. Проводить его до капсулы и защитить обезумевших белесых в обмен на маленькую услугу. Осак кровью не принадлежал к 17-му легиону. Он не был потомком Ларгара, как большинство его новых братьев. На него косились с недоверием и иногда с презрением, хотя открытой враждебности никто не выказывал. Ведь темный апостол посвятил его в легион вербумом, коснулся раскаленной печати у Ларгара. Теперь Осак был братом этому легиону, и легион признавал его на словах. Но должно пройти немало времени, прежде чем они примут это своими исковерканными душами. Осак снова ухмыльнулся, рассматривая утонувший в темноте и страхе отсек абсолютно черными, как и у всех выходцев с Нострома, глазами. У него было на это время. Священный Астартос Зелот, Осак, протрещал Вокс почтительно тихим голосом Уноса, личного слуги Корифея Кишпака. Свора бесов Варпа, мелких и ехидных тварей великого обманщика, всегда кружилась вокруг разума сектанта. На грани восприятия демоны нас шоптовали проклятия, искажали слова, играли интонациями. Это вселяло сумбур в разум, ведь голос слуги звучал одновременно и хидным, и почтливым. В нём слышались и испуг, и вызов, презрение и благоговение. Все чувства переплетались на манер братьев-любownicков Уа и Олана из культа дрёмы. Асак тихо щёлкнул воксом, чем дал понять смертному, что находится на связи. Сколь бы не был у нас возвышен над прочими, но он не астартес, и лишних слов на него тратить не стоит. Карифей те шпак взывает к вам, господин. Его воля проста. На палубе Йота Красный 15 есть забытая десантная капсула, ставшая обителью искажённым слабокам, не выдержавшим славы хаоса. Вам и вашему кругу надлежит найти её и зачистить местность, чтобы вернуть во власть воинства принадлежащие ему. Асак отключил вокс и хрипло рассмеялся. Он знал, что у Шабаша, совета притёмном апостоле, всюду уши и глаза, но уж никак не думал, что его маленькая ложь станет причиной беспокойства Гарифея. Впрочем, не мудрено. Пятое воинство сейчас переживает не лучшие времена, и на счету было всё, что могло пригодиться о Стартас в их вечном паломничестве, в том числе забытые десантные капсулы, потерянные в громаде Тиамат. не восстановленной и изученной лишь наполовину. Но Асак знал, что придут лучшие времена, так нашептывали ему боги. Восьмой круг рапторов собраться в красном гнезде. Карифей взывает к нам, прохрипел вокс приказ Асак и отправился к логову своего круга. Рабы заметили его исчезновение лишь через полчаса. И в отсеке поднялась паника.